Мы убиваем, нас убивают. Кто-то сказал мне, что добрый волшебник отечественной словесности Борис Акунин убил Эраста Фандорина, поскольку решил расстаться с издателем Захаровым, с которым подписан контракт на Фандоринский цикл. Фандорин, впрочем, же веханик. Возможно, и в том, что касается житейских обстоятельств его создателя, меня обманули, и все обстояло не так. Но история хороша сама по себе. Если имена Акунина, Фондорина и Захарова заменить на безличные X, Y и Z, она станет еще более наглядной и поучительной. Литератор X был вынужден убить своего героя Y, поскольку решил расстаться с издателем Z, обладающим правами на Y-овский сериал. Вот такие условия задачи. Жизнь литературного персонажа вообще недорого стоит. Добрый доктор, сэр Артур Конан Дойл, Поражавший знакомых своей незлобливостью, хладнокровно прикончил беднягу Шерлока Холмса просто потому, что тот ему наскучил. Он решил, что две повести и 23 детективных рассказа о сыщике более чем достаточно для исторического романиста, каковым сам сэр Артур искренне себя полагал. Конфликт с издателями в его случае носил совершенно комический характер. Конан Дойл требовал от издателей непомерных гонораров, надеясь, что они убоятся разорения и откажутся от желания опубликовать новые истории о Холмсе. А упрямцы издателей, вздыхая, выворачивали карманы. Пришлось пойти на убийство. Холмс, впрочем, вскоре воскрес, благодаря не столько требованиям возмущенной публики, сколько собственной, почти мистической незаменимости. Выяснилось, что не только читатели, но и сам автор,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 Вынулся череп, и через полчаса великого комбинатора не стало. Он был прирезан бритвой. Ильф и Петров переложили ответственность за участь Остапа Бендера на призрачные плечи Фатума. Полагается считать эту историю забавной. Я же прочитал ее в детстве, возможно, слишком рано, и испугался. Судьба с тех пор неизбежно ассоциируется у меня с очень конкретной, почти осязаемой, а потому особенно безжалостной ильфопетровской сахарницей. Писатели, конечно, поступили и мудро, и забавно, но для меня их сохранится лишнее подтверждение того факта, что жизнь литературного персонажа недорого стоит. Резюме: на сей раз по-детски наивное. Кто-то пишет книгу о наших похождениях. Будем надеяться, что мы ему еще не слишком надоели. А отношения этого таинственного незнакомца и его еще более таинственного издателя пока складываются благополучно. Впрочем. Не следует забывать о сахарнице. Есть, впрочем, еще один мизерный шанс. Как вы помните, и Холмс, и Бендер оказались незаменимыми. Чем черт не шутит? В конце концов, на свете смерти нет. 20-й год